157, март 13 Видите, как против величия и красоты будущего восстает низшая природа человека. Все темное, злобное, эгоистическое, что в нем есть. Атомная энергия могла бы быть благословением для человечества, но стремена людьми на разрушение и уничтожение. И также точно почти все лучшие начинания. Изобретение. Вместо того, чтобы облагодетельствовать людей, они обращаются во зло. Благоденствие утвердилось бы на планете, если бы не злое начало, лишающее людей плодов науки и культуры. Представьте себе, что было бы на земле, если бы все, что тратится на вооружение, было направлено на строительство и устроение сада земного. Уходящая калий юга еще крепко держит дух человеческий под своими воздействиями. Но кончается век тьмы, крови и насилий, впереди свет, свет новой юги.